Глава шестая. Князь-призрак. Часть первая. Лодка двигалась по утреннему водохранилищу. За воротами дул совсем легкий ветерок. Не то, что накануне, когда сигнальные дымы склонялись к самой воде, и скорость была невелика. Фёдор знал, что теперь ему следует спешить, и даже подумывал пересесть в легкую лодку девочки и идти дальше на вёслах. Но та замялась, а потом заявила, что это может быть смертельно опасным для них обоих. Она явно что-то скрывала, возможно, что-то личное. Доверие между ними устанавливалось медленно, и пока Фёдор решил дать ей возможность выговориться. Ее лодочку взяли на буксир. «Он защищает нас не только от тумана». И не только от чужаков. Девочка умылась и выглядела несколько бодрее, но все равно говорила вялым, уставшим голосом. Монахи всех убедили, что он — дар, что лабиринт — высшая благодать, только... — А ты как считаешь? — спросил Федор. — Не знаю. Девочка болезненно пожала плечами. — Все так, защищает. Только иногда мне кажется, что мы для него как стадо. которая разводит своих лучших, пока не трогает, бережет, так, щиплет помаленьку. Что он как хищный зверь. И все эти пути для того, чтобы набить его ненасытное брюхо. А иногда мне его жаль. Она опять говорит об этом их лабиринте, как о живом существе, подумал Федор. Вслух напомнил. — Ты сказала не только от чужаков и тумана. — Не только, — согласилась девочка. Зябка покосилась на левый берег и спросила почти шепотом. «Ничего не слышишь?» Он удивленно пожал плечами. «Гул!» «Там!» Она коротким кивком, но не оборачиваясь, указала на пустые земли. «Совсем тихо, но различить можно. Как будто там чего-то очень много, и оно...» Девочка замолчала. Короткая и несколько болезненная гримаса скривила губы. федор попытался разобрать что уловил в ее глазах и понял что это давно испытываемый страх долгий к которому привыкаешь у нас это называют голосами канала ровно сказал федор встречается много где да голоса тоже можно иногда различить и еще шепот она испытующе посмотрела на него ты когда-нибудь слышал о разделенных разделенных федор нахмурился это они Там. Я пока к тебе плыла, наслушалась. У нее дернулся подбородок. Их становится все больше. Монахи говорят, что незаметно там собирается целая армия. Ты ведь не во всем им доверяешь? Мягко спросил он. В этом они правы. Она тяжело вздохнула. Я в детстве видела одного. Капитана отлавливали их и для забавы показывали на площади. Мне потом кошмары снились. — Возможно, она говорит о диких, — подумал Федор. — Или о псах пустых земель. — А почему вы их так странно называете? — Потому что они... такие. Девочка провела рукой в воздухе крест-накрест, будто резала что-то на части. — Уродливая, — подсказал Федор. — И псы, и дикие, порядком изувечены. — Хуже. Монахи говорят, что разделенные хуже того, что в тумане, что у них нет души. Вернее... Она отделена и находится где-то в плохом месте и оттуда повелевает ими. Поэтому в них совсем нет ни страха, ни жалости. — На канале много всего? — неопределенно сказал Федор. И подумал, что совсем недавно встретился с чем-то подобным. Оборотнями Икши. — Да, но монахи, возлюбленные, говорят, что лишь лабиринт защищает нас от разделенных. Только становится хуже. Готовятся вторжения. Как только их станет достаточно много, и когда они придут, хлынут целыми полчищами, их не смогут остановить капитаны. А лабиринт, выходит, сможет. Федор постарался, чтобы девочка не уловила в его голосе иронии. Он всегда считал, что от пироговских монахов прилично попахивает безумием, и, похоже, проповеди религиозных фанатиков все успешнее попадают в цель. Нет, остановить не сможет. «Но укроет. Не всех, понимаешь? Только верных слову. А истинное слово у возлюбленных. Вот так. Но их и вправду становится больше. Этот гул, он... он...» «Ты им веришь?» «Я не знаю». Ее плечи вдруг поникли, и на миг она сделалась той, кем была. Несчастным беззащитным ребенком. «Не до конца». У меня свои счеты с возлюбленными. Вот как. Что же ты скрываешь, подумал Федор. Ведь когда-то власть у капитанов и у монахов была поровну. Одни храняли материальное, другие озаботились душой. А потом произошел раскол. Но ведь ты совсем ребенок. Все же он решил спросить. А не знаешь, как давно у вас говорят об этой угрозе? О разделенных? «Ну, впервые о них возвестили девять капитанов в своей главной книге «Деяния озерных святых».» Она удивленно захлопала глазами, но тут же смущение из них прогнали веселые искорки. «Прости, нас так учили. Вообще-то я умею нормально разговаривать». «Вот ж не сомневаюсь», — наконец ухмыльнулся Федор. И девочка позволила себе ответную улыбку. «Я просто хотела сказать, что не знаю, чему верить». «Монахи, они не все одинаковые. У меня был друг из возлюбленных, и мы много с ним говорили. Обо всем. Он рассказывал интересно. Наверное, тоже учил, но легко. Нет, очень часто мы подолгу... Я уставала, но...» «Я понимаю», — сказал Федор. «Он не во всем был согласен с монахами. И мне показалось, хотя это огромная ересь, не во всем с главной книгой». «А где сейчас капитан Лев?» — вдруг спросил Федор. Он сам не понял, что заставило его задать этот неожиданный вопрос. Какая-то интуитивная подсказка была рядом, но не больше того. «Жив еще, старый бродяга?» «Когда-то очень давно мы были знакомы». Реакция девочки его поразила. Невинный вопрос спровоцировал в неполнейшую перемену. Ее лицо застыло, словно... в прямом смысле став каменным, и на мгновение Федору даже показалось, что в ее глазах мелькнула ненависть. Затем она глухо спросила. «Зачем ты так сказал?» «Что?» «Это...» «Прости». «Зачем подло врать?» «Прости, я правда не понимаю, о чем ты». «Ты не мог его знать. Мал еще. Не намного старше меня. Зачем?» «Я сказал тебе правду?» удивленно произнес федор нет неправду ее глаза гневно блеснули ты не мог его знать капитан лев уже давно это подло девочка поднялась и федор подумал что она собирается начать отвязывать свою лодку что уже давно подлый врун подожди успокойся сядь Он попытался остановить ее, но девочка резко выдернула руку. «Да успокойся же ты! Сядь и послушай!» «Врун! Как я ошиблась в тебе!» «Да нет же! Я тебя понял. Понял, что тебя смутило. Но выслушай, это сложно объяснить, но я постараюсь. Ты успеешь уйти в любой момент, но я намного старше, чем ты подумала. Не так мал. Очень намного». Она посмотрела на него и ничего не сказала, будто он говорил на иностранном языке. «Не так мал, как кажусь. Поэтому и сказал, что мы были знакомы. Очень давно». Девочка дернула челюстью. «Что за чушь?» «Не чушь. И тебе лучше мне поверить. Я гораздо старше, чем ты можешь представить. С гидами такое случается. И когда-то с капитаном Львом мы даже вместе ходили в Клязьминскую атаку. Тогда тень ушла в строгинскую пойму, а лев получил увечье правой ноги. — Зачем ты... — Рану вылечили, но хромота осталась. — Я... Я не понимаю. Замолчала, отвела взгляд. Смотрела в сторону, потеребила пальцы, потом недоверчиво обернулась. — Рану скрыли, чтобы... Но... Как это... «Смотрю, ты знаешь все не только с монахами, еретиками для ребенка слишком хорошо информировано», — быстро подумал Федор и ответил. «Так же, как и с вашим лабиринтом, сразу не поймешь». «Не сразу», — он повторил ее недавние слова. «Но ведь я тебе поверил». «Теперь твоя очередь». Снова подергал челюстью. «Допустим». «С ним что-то случилось, да? С капитаном Львом». «Много лет назад», — Федор вздохнул. «Печально слышать, но...» «Хорошо, ясно. Я тебя не обманул. Что с ним произошло?» «Когда вы были знакомы?» «Во взгляде упрямства». «Думаю, задолго до твоего рождения. Теперь она сжала челюстью, будто собиралась насупиться». Я, правда, гораздо старше, чем выгляжу. С гидами такое случается. Иногда. Она чуть заметно побледнела, смотрела все еще недоверчиво, потом пробубнила, словно припоминая. «Я думала, все это образно. Мне брат Фекл говорил что-то такое». Боязливо взглянула на Федора. «Но он часто говорил образно, чтобы мне проще понять. Обо всем. Ну да, и о гидах, что те долго не стареют». — взряхнула головой. — В смысле, вы... Я не все разобрала. Какая-то хрень. Замолчала. Федор не стал ничего уточнять. Он видел, что в ней происходит внутренняя борьба. Все же вернулась, села на прежнее место. И словно вся поникла. Похоже, ей действительно некуда было больше идти. Мрачно посмотрела на него. — Ты мне правду сказал? Тот кивнул. Нерадостно улыбнулся. Повторил. Что произошло с капитаном Львом? Девочка заморгала, вздохнула тяжело. Много лет назад с его семьей случилась беда, и... Неожиданно ей понадобилось проглотить ком в горле. Он заболел. Но он жив. В голосе Федора искренняя надежда. Внимательно посмотрела на него. Он... Я даже не знаю, как это называется. Жив, но как бы заснул. Заснул? О чем ты... Теперь Федору понадобилось очистить горло от хрипоты. М да. Ясно. Ты знаешь, где он? Опять. Это ее движение челюстями. Затем Горько устало усмехнулась. В храме где же еще? Монахи объявили его сон священным. За ним ухаживают, только он. Голос девочки чуть треснул. Я думаю, монахи делают все, чтобы он никогда не проснулся. Им лучше почесть ему оказывать такому. Им не надо, чтобы он стал прежним. Федор внимательно разглядывал ее. Истина где-то рядом, чтобы она не скрывала. И снова интуиция заставила задать следующий вопрос. «А твой друг, монах, ну, тот из возлюбленных, что говорил по этому поводу?» «Чтобы я так не думала. Он был добрый. И с ним тоже что-то случилось». «Он умер», — произнесла как-то обыденно, но сразу же словно посерела, и тени под глазами проступили отчетливей. «Его убили». Легкий ветерок хлопнул парусом. Федор чуть подтянул румпель, выравнивая галсы, и еле заметно склонился к девочке. Какие-то Ограбили и. Зачем? Он ведь был старый и добрый. Федор почувствовал, что девочка на пределе. Очень много скрытого разворошил этот разговор. Он деликатно коснулся ее руки. Девочка дернулась, как от электрического удара. Даже не поняла, что удивленно смотрят на Федора. Слухи, что из-за этой книги просто, чтобы потом продать. Голос из бесцветного стал наливаться страданием. Зачем они его убили? Федор мягко сжал ее руку, которая сейчас оказалась совсем слабой. Мне очень жаль. Забрали бы эту книгу и шли себе, он ведь был... Зачем? Если бы они с ним просто поговорили... Она сидела, опустив голову. Отвернулась, и что-то совсем несчастное было в ее позе. Брошенный ребенок, который неизвестно, выживет ли. Ребенок, оставшийся один. Голос задрожал. «Почему все, кого я люблю, оставляют меня?» Федор молчал. Подумал, что она, наверное, в последний раз задает этот вопрос. Это и есть взросление. Потому что она приплыла сюда, предпочла действовать. а потом подумал, что все не так. Она ребенок, вынужденный действовать. И еще, что он давно не видел такого одинокого существа. Федор решил было, что стоит приобнять ее, но не знал, какую это вызовет реакцию. Ветерок еще раз хлопнул парусом. Лодка побежала веселее. «Аква», — чуть слышно произнесла девочка. «Что?» Федор мягко посмотрел на нее. Так меня зовут. Аква. Капитан Лев — мой отец. Улыбнулась, но глаза у нее блестели от влаги, а Федор не успел заметить, когда это произошло. Это он создал лабиринт. Про него я говорила. «Ведь он уснул», — подумал Федор. «Так вот в чем дело». Девочка закусила губу, затем очень тихо произнесла. «Они умерли». Попыталась спрятать мокрые глаза. Фёдор снял плащ и накинул на нее. Девочка напряглась, но не отстранилась. Фёдор ждал. Она всхлипнула. «Он их очень любил, а они умерли». В голосе горечи детский укор одновременно. И плотины прорвала. «Любил больше всего на свете, а они умерли. Мама и братишка». И он ушел в лабиринт.